Бельт. Мягкое и круглая иногда все-таки смешиваются, но вот получается ли в итоге белое – вопрос вопросов. Звяр Урканский Если иссякла одна дорога, оглянись, может, рядом найдется другая. Присказка бродячих торговцев Хвост пояса гнулся в ладони, напитанная от руки теплым и потом кожа размякла, растянулась и стала липкой. К пальцам обтянула прикрывая бронзовыми пластинками костяшки. Вот только бить некого. Жива ласка, не демоны её забрали, и плевать, что плёл многословный хан Харус в ойхе, это как бою копейный удар разворачивает в седле и случайная стрела проносится мимо, а ты, походя разрубив спасителя, бьешься дальше и метишь лучше, чтоб твои-то удары невоспасения были, пока живой, идешь вперед. И сейчас тоже. Мысли отвлекали от желания бухнуться на колени, ведь самое место для этого — личные покои Кагана — где стены давят позолотой, с потолка глядят лица ушедших героев, и даже птицы не смеют нарушать тишину. Не забывай, Табунари, кто ты есть и куда попал. Кланяйся!» Впрочем, поклон как раз наличествовал, глубокий и уважительный. Именно он не позволял рассмотреть ширму, скрывающую Яснаукова Ирхиза, Бродягу Арина, Неизвестно, что сейчас лучше. «Мне жаль ласку», — раздалось из-за синего шелка. Но демоны рассудили по-своему. Недаром всевидящий ее пометил. То же самое сказал хан Харус, только более витиевато. Утешать пытался. Пусть и перезасунет утешение в... Мой повелитель, могу я просить о странном подарке? Разумеется, табунарий. Загородка легко отодвинулась к стене, и снова знакомое лицо скрывают повязки. Но вроде как меньше стало, а скоро и вовсе исчезнут. Негоже Кагану болеть, когда воздух войной пахнет. «Подари мне склану», — произнес Бельд. Главные глаза Найрата на мгновение скрыло веками. Удивление? Конечно, оно. «Бельд, не дури. Я понимаю, что ласка...» Но с клану на замену. Все не так, и ласку забрали не демоны. Рин вздохнул нарочито протяжно, так же, как вздыхал в Айхе. «Успокойся, Бельд, да отдохни, сходи в бордел и надерись до усрачки. Более того, я приказываю тебе это сделать, а нет, так тебя прямо тут силком и напоят, и оттрахают первосортные бабы». которых и шлюхами-то назвать язык не поворачивается. Такого Вайхе не говорил, но оно прекрасно читалось в его взгляде. Именно это и позволило подготовиться к разговору с Арином. Пока я трезвый в своем уме, могу все объяснить. Попробуй. Ласку забрали не демоны. Бельт запнулся лишь на мгновение, вспоминая уродливое лицо в подворотне Ее похитили люди. «Из подземелий хан Бурсы? И ты убеждаешь меня, что не свихнулся?» Я видел похитителя утром. Он передал браслет, который был на ласке, и потребовал в обмен с клану. «Суки!» — Арин зашипел, брызгая слюной. «К тебе подбираются гниды! И ко мне!» Праворлак, давить, давить, давить. Я дам тебе Вахтангаров. Не надо Вахтангаров. Ласку убьют скутерми, а так я тихо обменяю её. Слепые крысы, бель, ты не понимаешь, это просто кто-то ловко использует произошедшее. Все используют всех, до кого дотянутся. До ласки вот дотянулись и уже не отпустят. Но не от ни, так другие. Бежать надо было еще там, в мельши. Погнался дурак за сказкой Полез в пруд чудо-рыбу тащить, чтоб всем хорошо стало. И тащил, пока не надорвался. А дальше надорванному только тонуть и осталось. Бельт. Ты догадываешься, где ее держат? Нет. А если бы и догадывался, то не сказал бы. Ибо плевать Ирину на ласку. Он, как охотничий пес, встал в стойку и верхним нюхом пытается отыскать добычу. А что приманка погибнет на охоте, так это дело десятое. Нет, не пойдет. Я не знаю, кто и зачем забрал ласку, сказал Бельт, но ее можно вытащить. а сквитаться потом, позже. Поправив сбившуюся к уху тряпицу, Арина уже спокойнее произнес. «Бельт, где твои мозги? Ты лезешь во ловушку, а проклятая девка того не стоит. Я получу склану». Ремень в руке натянулся, чуть не выскользнула из-под него золоченая плеть. «Склана нужна здесь», — с неохотой сказал Арина. «Она спасительница ясноокого Кагана, чудотворница, мать ее, Крым и Урлак так говорят. Но если они позволят, забирайся серошкурую, меня от нее передергивает». «Благодарю». Пустое слово, как и весь разговор. Разрешение – это все, чем помог ясноокий Каган. Большего или не может, или не хочет. Свою рыбу он уже вытащил». и заветные желания на других тратить не станет». Толкнув клетку с белыми печугами, которые заметались, рассыпая оперения, Арин сказал «И еще одно, чтобы между нами все было честно, надеюсь, что ласку, даже если она жива, все-таки предавят и ты окончательно освободишься из плена этой, Наир. Главное, не пытайся помогать такому освобождению». Белая перышко опустилась на плечо. Добрый знак. В знаки Бельт не верил, но стряхивать перо не стал. Угроза ясноокому Кагану? Просьба к бывшему Вахтангару. Я услышал, Камчар. Прощание завершил поклон, а в голове уже складывался путь в крыло Ханкама. Предстояло поплутать. Золотистые лианы вытекали из чаши, но не касались пола. Четыре колонны торчали углами невидимой клетки, где вежливый помощник и оставил Бельта, попросил не трогать золотарницу. Значит, золотарница. Не похоже что-то на рисунке, и на ласкином кубке, сгинувшим непонятно где, она по-другому выглядела. А в жизни веревка веревкой дернешь, наверняка порвется. Но вместо Лианы Бельт в очередной раз потянул ремень, перекрутил и смял его. «Надеюсь, повод для разговора достаточно серьезен», – проворчал ханкам, медленно приближаясь к чаше. Вместе с неимоверной усталостью и раздражением он принес запах пота, столь резкий и необычный, что заметил даже привычный к воне Бельт. Ясноокий Каган позволил мне просить вас о подарке. Чего я и опасался. Несвоевременная трата времени. Паршивый каламбур, особенно не смешной в эти дни. Каждый шаг Хан отзывался в шраме болью. Точно не побило, чёрным плитом ступал крышата прямо по лицу. Проклятие. Только на это не хватало отвлекаться. Это вопрос жизни и смерти. Говорить надо быстро, а то выгонит. Сейчас все вопрос жизни и смерти. Акбайр, Хейс, Лылах. Ханкам оперся на край каменной чаши и нежно провел ладонью по широкому листу. Слишком много этих вопросов. Я бы предпочел что-нибудь попроще. От вас не потребуется никаких усилий. Просто отдайте мне склану. Аудиенция окончена. Еще раз потреводишь меня по глупости, получишь запрет на вход во дворец. Дело в ласке. Послушай, табунарий. ханкам говорил, медленно растягивая слова, как обычно разговаривая да, с детьми и слабоумными. Если ты не заметил, то я усиленно занимаюсь тем, чтобы не дать взорваться на ирату. Параллельно решаю проблемы с ном и лигой а довескам морочу себе голову крылатыми тварями которым именно сейчас вздумалось отгородиться от людей многовато замкнулнулась на старике кирами не находишь видимо не находишь ибо добавляешь в эту кашу чушь вроде слепой дуры которую милосердно прибрали железные демоны нокаган сказал помни свое место дезертиром «И впредь никогда не смей разъяснять мне, что сказал Каган!» «Уяснил?» Не дожидаясь ответа, Крым развернулся и пошел в сторону внутренних комнат, а безымянный помощник, вынырнувший из ниши, поманил за собой к двери. Перекрученный во влажной ладони ремень натянулся до предела и лопнул. Золочёная пледь табунария стукнулась о мраморный пол. Провожатый развернулся полубоком, вежливо ожидая, пока Бельд поднимет символ воинской власти. Тем удобнее было бить. Сперва в пах, а потом в переносицу и по горлу. Для уверенности приложить затылком об колонну. Всё прошло без лишней суеты и шума. Ханкам даже не оглянулся, исчезая в соседней комнате. Тихо было из за входной черно-белой дверью. На бегу Бельт вытянул кинжал. Рукоять совсем не скользила в сухой ладони. Взять на нож, заставить. Из-за широких деревянных сторок, за которыми только что скрылся Крым, донесся металлический звон и хруст бьющегося стекла. Бельд прижался к косяку, готовый встретить ударом любого. Кроме того, кто распахнул дверь. На пороге стояла склана с огромной костью булавой в руках. Ею она и хлестнула замешкавшегося бельта, скользнув тяжелым обухом по плечу. Будь крыла она так же быстра, как ее родич, оставивший памятную отметину, пришлось бы совсем плохо. Но тягучие движения давали достаточно времени, чтобы двинуть рукоятью у кинжала под дых. Склана подалась назад, смягчая удары, только отступив обратно в лабораторию, сложилась пополам, но и тогда не замерла истуканом, а перекатилась через плечо, вскочила, отгораживаясь от бельта углом стола, тяжелое хриплое дыхание и мутные глаза, подрагивающая булава в руках. Чуть в стороне распластался среди склянок и плошек бездвижный крым, а над ним... Будто вырастая из стены, навис голем. Шипастый хребет, когтистые лапы, Завернутая влево морда с пустыми глазницами, Внутри всё сжалось, но тут же отпустило. Не работает, иначе не сумела бы склана до Кама дотянуться, И сам Бельт вряд ли успел бы столько всего сотворить. А голем по всему тот самый, из шестиколесной кареты. Да уж, всевидящий кидает белые и черные кости поровну. «Я друг!» — выдавил Бельт, совсем не тем тоном, который нужен в эту минуту. Склана попыталась сплюнуть, но вышла сухо и мучительно даже на вид. «Ты убила Хан кивок на тело. «Теперь убьют тебя, если только ты не уйдешь со мной!» «Можно оглушить и вынести, она слабая, но лучше, если сама!» «Он... жив!» «Ага, всего лишь башка раскроена, но я могу увезти тебя отсюда!» «Куда?» «Есть люди, которым ты нужна!» «Для чего?» «Не знаю, но уверен, они имеют мало отношения к ханме, а значит, это отличный способ убраться из замка и города, тем более после покушения на хан Кама». Время идет, надо решать, а не разговоры говорить, но склана не торопилась давать согласие. «А ты кто?» «Уже никто, снова дезертир». «Неправда, я помню тебя. Горах, зима. Я тоже помню тебя, примиренная. Всевидящий знал, кого угощать лепешкой. Нет ничего хуже, чем противиться его воле». Дернула плечами, но кость из руки не выпустила. Сказала. Веди. Однако, сделав шаг, Склана согнулась пополам, задышала часто и глубоко. Идти-то смотришь, Элы. Да, сейчас. Только не Элы. Элья. Пока Склана приходила в себя, как есть больная, да еще этот удар, Бельт окинул лабораторию более внимательным взглядом. Вдруг что полезное сыщется? Столы, шкафы, шкатулки, склянки, мотки проволоки на железных виллах, кривобокие ветряки с цветными стекольцами, доживое сердце в банке, стучит, колотится, гоняет желтую жижу. Может, тут есть другие выходы? По уму этот вопрос должна была задать клана пленница, а вовсе не спаситель Бельт, Но она провела здесь намного больше времени, а потому... Наверняка есть. Эллы Элья уже распрямилась и хоть еще дышала ртом громко и натужно, но выглядела живее, чем минуту назад. Где, не знаю. Возьми бутылки вон с той полки и красную шкатулку. Нашёл, Закрыто. Бери и... Элья оборвала себя на полусловие, когда Бельт присел рядом с ханкамом. «Прикончишь его?» — спросила она после паузы. «Он предатель. Предателей нужно убивать». «Тогда Бельта Перумы надо бы, а уж потом остальных. Хан вот... Чего уж проще, чиркнуть по горлу, отомстить всем и сразу? А вот просто убрать кинжалову ножды куда сложнее, ведь это Крым сердце в банку посадил». заставив жижу взбалтывать, и пока его собственная бьется, еще не одно посадит. «Чего ради?» «Нет», — твердо произнес Бельт, — «пусть решает жизнь. Готово?» Склана кивнула. «Получше завернись в плащ и молчи, и обведу тебя по личному приказу Хан Кама. Выходим!» Деревянная дверь, ведущая в зал с золотарницей, открылась лишь на мгновение раньше, чем каменные черно-белые створки. Переступив порог, Ирджин уставился на лежащего у колонны помощника. Полтора десятка шагов Бельт преодолел в три прыжка, но этого оказалось недостаточно, или наоборот, через чур – Заметив несущегося на него табунария, Ирджин нырнул обратно в проем. Створки за его спиной сомкнулись, до половины закусив летящий кинжал и приняли на себя разогнавшегося бельта. Им каменным ничего, а вот табунарий зашипел и принялся материться. «Как открыть?» — выдохнул он, ковыляющий между колонн склани. «Не знаю, тут все хитро устроено». ман механика секреты а этот еще и снаружи запечатал уверенно значит быстро не выбраться не выбраться чему она улыбается гладит плите золотарницы мурлычит поднос на своем аопробельта будто и забыла скоро под время будет пол сотни стражников ельт потянул за рукоять кинжала, но понял что не вытащит отпустил значит будет цель «Перебить всех и выбраться? Ты сумасшедшая, склана!» Крылана прикусила нижнюю губу, после чего озадаченно потрогала ее пальцами и сказала, «Ты себе даже не представляешь, насколько!» «В лоб не пройдем, значит, либо окно, либо потайная дверь. Возвращаемся в лабораторию. Ну же, чего ты?» Золотистые лианы странно смотрелись на серой коже. Браслетами они обняли тонкую руку от запястья до локтя. И не разобрать сейчас, то ли это живое украшение, то ли драгоценное витье. Золотарницу жалко, мучается, умирает, как и всё здесь. Будешь и дальше стоять, сдохнешь на пару с кустом. Добавив несколько слов покрепче, Бельт направился в лабораторию. Крылана, высвободив руку из зарослей, двинулась следом. Ее предплечье золоченой спиралью обивал тонкий стебель. Пока Бельд двигал стол и громоздил поверху тяжелые кресла, изнутри подпирая дубовые створки, склана ходила вдоль стен. Пальцы, иногда замирая, скользили по обивке. — Не чувствую. Много камня, много эмана Сбивает. Бельд переступил через Крым и бросил. — Станет не скоро. — Не скоро. Эхом отозлась Элья. Сильный удар, чужая рука. Через окна тоже не выбраться, слишком узкие и высоко. Последний этаж демон его дери. Язык чужой. На этот раз показалось, что склана вовсе его не слушает. Но это как раз мелочь, сказал Бельт. Что в тех помещениях? Лежанки. Так слушает. Для особых случаев. Я там была. И Ирхис. Ещё две абсолютно бесполезные комнаты. Разве что можно набрать заострённых прутов и мелких, хрупких на вид ножей. Только вот на хрена Разве что себя по горлу полоснуть, чтоб к палачам не попасть. Долго они, — донёсся голос скланы. «Угу, но сходу штурмовать покои ханкам они посмеют». Ерджин вряд ли толком понимает, что тут творится. Чует, что дела дрянь, но на одной чуйке далеко не уедешь. Третья комната. Чисто зверинец. Всяческих тварей по банкам понапихано. Найти секретную дверцу за полками будет сложно, разве что разворотив все шкафы и расплескав по полу вонючую жижу из сквистских уродцев. Ну что ж... Элья, что у тебя? — спросил Бельт напоследок, уже ухватившись за стеллаж. «Элья!» Меч легко вышел из ножен. Аккуратненько по широкой дуге подойти к проему. Никаких воинов с клинками на арбалетами, веревками и кляпами в лаборатории не было. Склана просто сидела у ног голема и что-то сосредоточенно лепила. Под ее ловкими пальцами плавилось нечто, более всего напоминающее прозрачную семихвостную плеть. Если б не мягкость, с каковой гнулась рукоять, Бельт поручился бы, что она сделана из стекла, а так... Нашла время, проворчал он, лучше помоги мне здесь. Только сейчас он заметил, что поверх браслета из золотарницы легла прозрачная нить. такая же гибкая, как и плетка. Утолщаясь, она постепенно переходила в поводок, который терялся где-то в шейных сочленениях голема. «Ты чего?» Теперь Бельд испугался не на шутку. «Сдурела?» «Сдурела? Или не понимает, с чем вяжется? Не видела тварей живьем, чтобы близко, чтобы ночное око в глазницах плясало и кишки чужие из зубов свисали». Не летела конской спине, прижимаясь, понимая, что не уйдет. Он пойдет первым. Сначала я и планировала так. Все, что нужно, у меня есть. Коробка с песком, который для писем, по склянок, свеча, воск, серебряное блюдо с чеканным узором. Рехнулась? Хочешь растормошить голема? Проще разбудить его, чем Крыма. К тому же я скорее прилежу Ханкама, чем позволю ему произнести хоть слово. Он предатель, а я не такая добрая, как ты. Глянула искоса, усмехнулась, совсем как карин когда-то. Прежний Арин, шальной и сволочной, но более понятный, чем тот, чье лицо скрыто нынче повязками. Не бойся, не вырвется, тут все странно. Склана помахала комком, из которого торчало семи хвостя. Потоки замкнуты слишком... по-человечьи, а оно не человек, оно совсем странное. Мягко говоря, ты видела, как атакует боевой голем? Это не боевой голем, это вообще уже не голем, оно... Она высыпала песок на блюдо, вылила на желтую кучку, содержимое склянок и щедро посыпала белым порошком, перемешала. Сунув остатки плети в кашицу, принялась перетирать, месить, слепляя в один ком. Как есть дитя, что строят крепости из песка в надежде, что мокрые стены защитят от разбойной конниц. «Ты так хорошо разбираешься в големах?» «Я в них вообще не разбираюсь. Но я всю жизнь жила там, где Эман – нечто большее, чем уголь в печи литейщика». близорукие портные которые перекраивают уже однажды скроидная и сшитая комок в руках скланы постепенно приобретал форму большого яйца. Это все равно что заставит слепого нарисовать лошадь доберется до холста на нечто с головой туловым и четырьмя конечностями Но разве оно будет похожа на лошадь Бельд слушал похлопывая себя по бедру «Говорит-то она хорошо, но голема словом не проймешь, на него пушка нужна, лучше две, еще лучше десяток, чтобы к дверям и к каждому окну приставить, и пушкарей к ним, и вахтагу крепкую. Этак и о чудо-рыбе всерьез возмечтать можно». «Понимаешь, плеть — это не то. Серые пальцы скользили по новосотворенному яйцу». Прозрачная, бледно-голубая и светится, намечая ногтями едва видимый рисунок. Плеть грубо, хотя иногда действенно. В плети воля Кама, воля Наирата, характер и способ направления потока. «Умные слова для Кама вы оставь. Скажи главное, ты сумеешь удержать эту тварь, а Эрджин, если вдруг захочет, смороть ее подчинить себе». Не знаю, скорее всего, нет. Я замкну потоки по-новому. Другая основа, другая цель. Да и ящер странный, будто сломанно работает. Не знаю, в нем живое прячется, тепло и запахи. Нигде оно прячется. Осталось? После смерти слишком много всего остается, чтобы исчезнуть. Струна, нить? У него тоже? Нет, тут совсем другое. Тепло, осколки скорлупы и ящерки. И дышать. Дай дышать. Родитель, спаситель рядом. Жить. Теперь крыла она с закрытыми глазами. Ее движения сделались быстрее, резче и точнее. И в прозрачном яйце постепенно проступил силуэт ящерицы. Такая убила Эрхиза. Происнесла Элья, разглядывая собственное творение. ясно Каган жив!» Склана не обратила внимания на его слова. Стояла, пожевывая нижнюю губу. Совсем как Арин, получивший серебряную серьгу. Тихий скрип сочленений напугал сильнее пушечной канонады. Бельт попятился, отграживаясь столом и крепче сжимая бесполезный меч. «Нападет!» Как пить дать нападет, разом прекратив все метания и сомнения. Ласку жаль. Голем заворочался, осел, ударившись всей массой в стену. Там вздрогнула, и шкафы со шклянками отозвались злым дребезжанием. Но вот тварь отряхнулась, мелко переступила, подбирая лапы под брюхо и вытянула шею. Приоткрылись клапаны на носу, втягивая воздух. забулькала в патрубках. Бельт замер, почти перестав дышать. А Крылана не суетилась, сидела сосредоточенная, поглаживала яйцо и прерывисто выдыхала приоткрытым ртом. Вот железный ящер повернулся к ней, наклонил голову на бок и распахнул пасть. «Не укусить, нет!» Не покидало чувство, что в эти мгновения... Из горла должен вырваться то ли рык, то ли урчание, но раздавался лишь скрип деталей да влажное хлюпание в суставах. «Слушает, ищет нужный запах и лицо», — для чего-то сказала Элья. «Скрой красную шкатулку, только аккуратно». Быстро выполнив просьбу, Бельт протянул ящичек в склане. «Возьми несколько линк, кругляшей и положи ей в пасть». В пасть? Ей? Это самка. Меня волнует ее пасть, а вовсе не... Сейчас она откроет рот. Там наверняка должна быть специальная выемка. Больших усилий стоило сунуть руку между челюсти и не рассыпать горсть разноцветных жемчужин, особенно когда рукав предательски зацепился за клык. Выемка действительно нашлась, а голем, вопреки ожиданиям, не отхватил запястья, А может, все обойдется? Может, повезло наконец? Отойди. Указание слегка запоздало, ибо Бельт сам поспешил оказаться подальше от ящера. Несколько минут ничего не происходило. Стихло даже шуршание шестерней. А потом голем ожил по-настоящему. Бельт не сразу понял, в чем это выражалось. Наверное, в мелких ненужных движениях, на каковые скупые обычные механомы. Голем довольно ловко пошёл между столами и попытался обнюхать Крыма. Прозрачная нить поводка удлинилась и неравномерно окрасилась в бледно-серое и золотое. Не особо мешая, она всё же чем-то беспокоила ящера. «Теперь пойдёт», — уверенно сказала Элья. «Но сперва...» Она сбросила с предплечья петлю поводка. Голем сразу же изогнулся самым неимоверным образом, перекусил истончившийся ремень и сживал его, оставив болтаться на шее жалкий огрызок. — Надеюсь, ты знаешь, что творишь, — пробурчал Бельт, унимая дрожь в коленях. — Прикажи ему разнести главную дверь. Не было произнесено ни слова команды, но голем скользнул к выходу из лаборатории. Он уже смел часть завала, когда бельт передумал. «Останови, не так!» Илья лишь прикусила губу. Ящер замер. «Мы уйдем по-другому. В лабиринте коридоров наверняка ждут, а мы туда!» бельт ткнул пальцем вверх. Целую минуту выбирали удобное место, после чего голем показал, на что способны его стальные когти. Он прочно утвердился на стене, использовав хвост как подпорку, и начал терзать крашеные доски потолка. Несколько раз ящер разбегался и всей тушей бился в намеченный разлом. Стоял громкий треск, сыпались щепки и штукатурка. После очередного удара голем чуть не наполовину скрылся в дыре и, судя по звукам, отчаянно заработал передними лапами и челюстями. Совсем скоро он исчез полностью. Пока ящер трудился над лазом, Бельд нашел моток веревки, больше походившей на проволоку, и соорудил из стола и пола к лестницу. Вскарабкавшись, он сунулся в пролом, обдирая куртку и рискуя вывалиться назад. и выматерился, когда остальные челюсти аккуратно даже нежно сомкнулись на воротники и потянули вверх. Отпусти на хрен скотина! Тварь отвернулась. Бд готов был поклясться, чтобы скрыть ухмылку. Г демонам камовские шуточки не до них сейчас. Без крылую пришлось поднимать, ее оттрясло а движения снова стали затяжными, вымученными, «Неудачно, и времени на отдых нет». Выбрав направление, Бельт повел за собой склану. Спотыкалась, но ушла, и железного ящера, который ступал, на удивление, мягко. Чердак был темен, полон пыли, мышиных гнезд и суетливые возни под ногами. Хрустили траченные древоточцами балки, на нашлепками и ржавыми полосами-завесами выделялись люки, Первые несколько пропустили, решив спуститься через какой-нибудь из дальних. Тогда-то на глаза и попалась низенькая дверца. «Должно быть выход на стену», — тихо сказал Бельт. «Если повезет, сразу во двор пробьемся». Элия кивнула, перебирая пальцами по поверхности яйца. «Умница!» «Заперто, как и предполагалось». И голоса снаружи доносятся, слов не разобрать, сколько не прислушивайся. А вот говорящих трое, причем один пищит почти по-женски. Но обманываться нельзя. Знавал бель таких пескунов, которые могли голыми руками цепи подков сплести. «Может, лучше все-таки люк?» Склана тоже имела хороший слух. «Попадем в коридоры, если там зажмут крышка, поэтому сделаем так». Дверь, словно ядром, снесло чудом, не задев обломками толстозадого кумича. Порох рванул, хотя откуда там? Что дела не в опасной смеси, Сандж убедился, когда на него бросился самый настоящий демон. Сбил с ног, вмазал в стену круша ребра и рванул дальше прямо на овале. Тот успел выхватить меч, а вот ударить нет». Откатился, размахивая кровящей культёй, а рядом с проёмом уже убивали Кумича двое, и никакие не демоны, но Кумича это не спасло. Так и рухнул от удара палицы прямо на меч. А дышать-то совсем туго, нету его дыхания вовсе. Двое быстро прошли смотровую площадку, лишь высокий задержался, отбрасывая ногой овалив меч. а железный демон, дождавшись слуг, заскользил по лестнице. «Эх, чутка воздушка-то! Нашлось! Будем жить!» С трудом подползая к скулящему овалю, Санж разобрал. са -а -а -а -а -а, Руку, сука! Руку, тварь! Правая, сука! Меч теперь как сука! Лук теперь как сука! Прирежь меня, санш Прирежь меня!» Санж попробовал вдохнуть чуть глубже, ругнулся, стало только хуже. Аваль продолжал подвывать, сжимая из мочали на рука в лоскуты мяса и осколки костей. — Да бей, да бей, сука! Да бей, брат! Куда мне теперь? Прав он, рука не палец какой! Хреново! Нож было доставать тяжело, бока резало изнутри. — Спасибо, брат! Оваль заговорил спокойнее, словно вид острого лезвия был сам по себе лекарством. Санж с трудом отрезал собственный рукав, скрутил жгут и перетянул покалеченную руку товарища. «Сука ты, брат!» – сказал Оваль, но сопротивляться не стал, да и вообще притих. «Угу», – проворчал Санж. «Хотелось верить в скорую помощь всевидящего и местных лекарей». В голове все сильнее шумело, или то не в голове, а на лестнице. Бельт метался между големом, который живым тараном шел вперед, и с кланой, что больше и больше отставала. «Иди быстрее, топай, или придержи, тварь!» «Можно кричать, заметили?» «Не туда его, к углу, к углу! пройдём между зверинцем и амбарами, перешейком!» Уже бежали на перерез. Дюжина воинов, но это лишь пока. Гораздо хуже пушка, которую разворачивали в их сторону. Люди-то что? Хотя и здесь не повезло. Вахтангары рассыпались, обтекая голема, и вовсе не атакуя его. Опытные. Разумеется, тот, которого механом выбрал целью, погиб быстро и страшно. Но остальные... «Возвращай, возвращай! Не пускай его далеко, они!» Мимо пронеслась стрела, и Элья сделала невозможное. При всей медлительности движений коротким шагом ушла от смертоносного выстрела. Бельт даже успел удивиться, что в ее боку не торчит оперенная деревяшка, а потом удивляться стало некогда. Он закрутился между алебардами, пытаясь хоть как-то сдержать нападавших. 10 вздохов и четыре раны, а на той стороне только одного достал. Стальная туша голема врезалась в людской струй, разметав его, заработала челюстями, когтями и хвостом. Тварь кружилась, сминая броню, вырывая куски плоти с одинаковым хрустом, ломая кости и рукояти алибард. Скоро живых не осталось, а измазанный кровью голем застыл закрывая Элью от стрел. «Так и держи его!» Теперь Бельк махнул рукой в сторону арки и тяжело затрусил туда рядом с механомом, следя, чтобы склана не споткнулась. «Это не голем, это демон какой-то!» Узость коридора между сходившихся стен изрядно беспокоила. «Вот если проскочить и проломить заборчик, что будет по левую руку?» За спиной грохнула, разнося угол. Острые камешки обожгли болью, и снова досталось только Бельту и Голему. Это и к лучшему. Механом пошел шибче, смел загородку, раскрошив дубовые доски в щепу, проскочил под аркой и вывел в переход с широкой дверью в стене. Поспевать за ним пришлось бегом. «Если это новые боевые, люди будут не нужны!» Крыла намотнула головой. «Нет, не боевой, живой. Она живая, просто...» Тварь попятилась, закупоривая спиной проход. Вытянула шею в поисках врага. Дверь заперта. Сзади тихо. «Хорошо. Есть пара мгновений, чтобы отдышаться. Там будет несколько стражников». Бельт хорошо помнил, как окольными путями входила в замок его вахтага. «С этой дурой мы просто пройдем насквозь, выйдем во внешний двор!» Дверь распахнулась, и наружу выглянул вахтангар. Он удивленно уставился на голема и прокричал. «Что там творится?» «Пушку разворотила по чьей-то дури!» Тут же ответил Бель, чуть высовываясь из остального бока. «А с этим чего?» Стражник кивнул на окровавленного механома. «Камы чё-то проверяли, на свиней натравливали, а теперь вот приказали доставить кое-куда». Бельт вытянул из кошеля тамгу и помахал ею в воздухе. «А чего не через главные? А ты не охренел столько спрашивать? Ну куда такое видно через главные ворота? Ладно, подходи ближе, не вижу я тамгу». Стражник морщил брови, пытаясь получше разглядеть, кто приближается к нему. «Эй, а какого?» Вместо тамги Бельт ткнул в лицо клинком и отступил, позволяя телу упасть. А механом ворвался в коридор, перемалывая засевших в узкой каменной горловине воинов. Дождавшись, когда все закончится, Бельт протолкнул внутрь Элью и вошел следом, стараясь не наступать на растерзанные тела. Запер дверь на засов и, протиснувшись мимо голема, приоткрыл другую ведущую во внешний двор. «Хреново! Внутренней хворотку тюрьма! Отсюда толком не разобрать, нас скорее всего, про нашу честь!» «Прорвемся!» — крыла она, зажав в кулаке крохотную бутылочку, тащила зубами пробку, сплюнула под ноги, а содержимое осушила одним глотком и скривилась как от кислого. «Вряд ли! Пара пушек разнесет голема к демонам, и все! А если через стену она нас спустит?» Бельт с сомнением посмотрел нашу пастую спину. Оба варианта плохи. Ладно, попробуем через наблюдательные дворики. Откуда у скланы взялись силы бежать вдоль стены? Пузырек, почему раньше своей отравой не хлебануло? Бельту пришлось ухватиться за шею голема, чтобы не отстать. Длинная узкая лестница вывела на смотровую площадку. Пусто. Выдохнула склана, пригибаясь к самому полу. Голем распластался рядом с ней, как настоящая ящерица. Это ненадолго. Бельт указал на отряд вахтангаров, бежавших в их сторону от внутренних ворот. А между зубцами стены ветнелся город, подпаленные бока дальних кварталов и пережеванная челюстями пушек середина. Где-то там спасительный колодец, отдаленный многими улицами. «Надо добраться до тех домов, потом отправим эту дуру шумом отвлекать, а сами дёрнем в противоположную сторону». Илья кивнула. Сейчас она выглядела намного лучше, чем при встрече. Спокойная, насколько возможно, вполне уверенная в движениях. А вот израненный Бельт чувствовал себя отвратно. И ещё хуже становилось от мысли, что двоим за раз на твари не удержаться. «Садись». Он сдёрнул с пояса верёвку и принялся привязывать склану к спине голема. «Руки в петли, вторую. Вокруг пояса тоже. Готово!» «И всё-таки ненадёжно и очень опасно. Пошла!» Голем перетёк через зубцы и устремился вниз, выворачивая когтями куски стены. Вдруг он заскользил и с жутким скрежетом поехал по кладке. Сейчас перевернется и шлемтится на спину, раздавив бескрылую. Механом пробежал еще несколько шагов, а потом оттолкнулся и с грохотом рухнул прямо на лапы, подняв тучу пыли. В ее клубах мелькнуло серое пятно. «Живо!» «Даст голему шпоры!» «Уйдет от погони одна проклятия! Она же не знает, куда!» Вверх по лестнице уже бежали вахтангары и Ирджин с ними. Неудивительно. Да, не успелось. А ведь так и так кто-то бы погиб. Плохо, что нынче эти кто-то он и ласка. Ну да какова дорога такого ее конец. Склана жива, и нет в том ее вины. Бельт встал так, чтобы было сподручнее рубить замаха. Пара вахтангаров взлетела на последние ступени в четыре руки, вышивая клинками. Между каменных зубцов показались клыки и когти из железа. «Как ушли?» — взревел Каган. «Куда ушли?» Докладывал один из кунгаев, уже почти готовый к свиданию с Колом. По всему в Дурдаши, там в последний раз видели голема, но облавы пущены по всему городу ясно-окий. казалось, уже поуспокоившаяся успокоившаяся гудела огудела цокотом копыты криками вахтангаров. «Где Крым?» В своих покоях головой мается и ходит с трудом. А мне его быстро Ирджин где? Там же сильно ранен, голем ему съел щеёку и нос и глаза. Кунгай сотворил отвращающий символ, спасив всевидяище от подобной участи, уж лучше по честному помереть, чем выслепкам жить. Идиоты, мудаки не могли отдать серошкурую? Не могли я спрашиваю, этот самый лылах где? переведён в шестиконечную башню усилить стражу и позвать мне под табунаря Вахтаги Бельта Стошинского Уленя Усинея как его там быстро пришла порой золотой плети взвиться по-настоящему К колодцу у ханбурсы подобрались лишь затемно. До того отсиживались в развалинах сожженного дома. Бельт успел сменить порванную куртку на вполне приличный халат, а склана еще и раны промыла, перетянула наскоро, попользовав пузырьки из лаборатории, так что все было намного лучше, чем могло бы. «Там глубоко?» – спросила Элья. Она стояла и смотрела в дыру. «Нехорошо так смотрела». Лишь бы не передумала спускаться, то заставлять силы нет. «Не знаю», – сказал Бельд, проверяя крепость узла. «Запрещено уходить в землю больше, чем на десять локтей, разве что по особому разрешению из благословления». «Под землей совсем плохо». «Тебе-то что, пришлой? А вот меня демоны в лицо и по запаху знают». «Ясно. Со мной собираешься?» «Собираюсь. Не боишься, что твою женщину...» «Боюсь, потому и иду. Куда они теперь вернут? В дом на высотне? Так там наверняка засада. На улице слепую оставят. Еще хуже. Плохим людям меня отдаешь, примиренный. Я тебе честно все рассказал с клана, и кинжалом не принуждаю, рядом буду. Потому и иду». Еле я перекинула ноги через бортик, хлопнула по нему ладонью и полезла в черное нутро. Через несколько минут веревка ослабла. Пришла очередь бельта, которого внизу, если и ждут, то навряд ли с подарками. Впрочем, как и наверху. Сразу продрала перевязанные раны. Опять закровята, пузырьков не осталось. Ноги упирались в неровные стены, и все сильнее пахло демонами. Сожрут, уже свистят и шепчут чего-то. Вот и дно. «Осторожней!» Элья, почему обнимает и хватает за руки? В ухо зашипели. «Зачем пришел?» «Сам знаешь, я ведь предупредил!» «Отпусти, я привел склану!» Хватка исчезла, зато пришло видение, пускай и плохое. Силуэт совсем рядом. И еще несколько. Или это изогнутые стены? А где тогда с клана «Я здесь, примиренный!» Раздался издали знакомый голос. «Молчи!» Даже непонятно, сколько глоток слилось в возгласе. «Ты притащила плаву!» «Все тут же шепот, приправленный вонью. Весь город гудит из-за Бельта Стошинского!» «Тем более ты знаешь, что я никого не приводил. Это уловка!» «Ты потерял не только лицо, Туран из Харна!» Медленно произнес Бельт. Ты потерял веру в людей, но чего еще ждать от убийцы Эрхиза? Я не убийца, а я не предатель. Как ты узнал меня? Я ел с тобой благословенную лепешку, кхарниц, позабыл. В лицо снова пахнуло вонью. Ты и зря спустился, это только помешает вернуть твою ласку. Я хочу не только вернуть ее, но и уйти вместе с тобой и с кланой. — сказал Бельт. — Уйти! Аполлоумел? — Ну, если ты не собираешься бежать из столицы, то Аполлоумел именно ты. — Уйти с нами. Об этом не может быть и речи. — Никак. Сбоку задвигались тени. — Но почему Туран? — произнес некто совсем новый, чуть визгливый. Это может быть очень занятно. Уж если Акнай Румы Наир выбирает бегство из Неирата, это что-то да значит. Брызнули искры, и свет фонаря коснулся людей и не людей.